Часть вторая. Марианна. Глава первая. Зверев в сопровождении Анечки Дроздовой и присоединившейся к ним Малиновской перешли через мост, обогнули небольшое озерцо и оказались у крепостной стены. Пройдя еще немного вперед, они оказались у развалин Васильевской башни, где их уже ожидал Митя Уточкин. Метрах в ста на месте происшествия уже работала следственная группа. Митя сидел на поваленном дереве. Он снял очки и то и дело тер глаза кулаком. Увидев, Зверева парень вскочил и двинулся навстречу майору. «Рассказывай», — потребовал Зверев. «Это Быков, вне всякого сомнения, и он мертв». Митя довольно нерешительно шагнул к Анечке, попытался обнять ее за плечи, но девушка отстранилась. «Это все ты! Ты накаркал!» — крикнула Дроздова и вновь зарыдала. «Чего я такого опять сделал? Ты же сказал, что теперь все мы будем умирать по одному, как герои десяти негритят!» Митя только развел руками и повернулся к Звереву. Тот подхватил парня за руку и отвел в сторону. «У твоей подружки истерика. Все, что она мне сказала, это то, что вы нашли труп. Теперь давай по порядку. Как и почему вы здесь оказались?» Митя напялил очки и надул щеки, отчего стал похож на взъерошенного воробья. После разговора с вами мы еще немного посидели и пошли в сторону Кремля. Мы двигались вдоль стены и увидели тело лежащего мужчины. Сначала я подумал, что он пьяный, но Анечка решила посмотреть. Когда мы подошли ближе, то увидели кровь. «Вы подходили к нему? Что-нибудь трогали?» Я не хотел его трогать, но Анечка вдруг завизжала, схватила меня за руку, и закричала, что это Федя. Она тут же бросилась к нему, но я ее оттащил. В тот момент он был уже мертв. Ты в этом уверен? Он не подавал признаков жизни. Все вокруг было в крови. Я стал оттаскивать Анечку, она рвалась к нему. Я с трудом убедил ее, что этим должны заниматься соответствующие органы. Милицию ты вызвал? Когда они немного успокоилась, я отправил ее в общежитие искать вас, а сам дошел до ближайшей телефонной будки, и вызвал милицию и врачей. Зверев кивнул. «Хорошо. Забирай отсюда женщин. Возвращайтесь в общежитие и особо там не болтайте. Думаете, что его убили?» «Вполне вероятно. А может, это несчастный случай? Вчера он сильно напился?» Митя отвел взгляд. «Откуда ты это знаешь?» «Видел его вчера?» Зверев потянул парня за рукав. — Так, продолжай. Рассказывай, что там у вас случилось. — А нечего мне рассказывать. Пустите. Митя вырвал руку и двинулся к стоящему в стороне женщинам. Когда Митя подошел, Анечка снова набросилась на него. — Ну что, ты рад? Я знала, что ты его ненавидишь. Может, это ты его убил? — Что ты несешь? Митя испуганно оглянулся на Зверева. — Ненавижу тебя! Малиновская обняла рыдающую Анечку за плечи и потащила прочь. Проводив их пристальным взглядом, Зверев двинулся к работающим на месте происшествия милиционерам. Костин, комарик, которого Зверев уже на постоянной основе поручил Вене, прибыли на место происшествия два часа назад и рыскали по кустам в поисках улик. Тут же с оперативниками бродил среди осколков кирпича, битых бутылок и прочего мусора кинолог Гена Логвин со своим старым косматом псом Бармалеем. Главный криминалист Псковского управления милиции Леонид Макришин щелкал фотоаппаратом, собирал и складывал в целлофановые пакеты осколки со следами крови, что-то измерял, записывал. Первым прибывших милиционеров Зверева увидел возглавлявший группу старший следователь Кравцов и недовольно поморщился. «Гляньте-ка, наш главный сыщик уже тут как тут. Какими судьбами, товарищ Зверев?» «Ветром занесло», — отмахнулся от Кравцова Зверев, и подозвал своих. «Ну, что тут у вас?» Тело обнаружили Дроздова и Уточкин. Они же позвонили в дежурную часть. Они же опознали тело. Это один из наших киношников, главный постановщик трюков Федор Быков. Покойно лежит в нескольких метрах от полуразрушенной стены, лицом вниз. Вокруг бутылочные осколки и большая лужа крови. На шее в области артерии и на лице множественные порезы. Смерть наступила в результате потери крови. В этот момент к Звереву и его оперативникам подошел Кравцов. И без экспертиз видно, что этот товарищ был пьян. Лично я не исключаю несчастные случаи. Тут кругом битое стекло. Грохнулся и распорол себе руки и шею. Зверев в сомнении покачал головой. А наш эксперт тоже так считает. Тело он не осматривал, это дело врачей. А что по поводу времени смерти? «Часов двенадцать нашему покойничку». Умер он где-то между десятью часами вечера и полночью. Это, конечно, навскидку. Подождем, что скажет патологоанатом. Подождем. Зверев посмотрел наверх. А он не мог со стены сигануть. Такой вариант тоже не исключается. Сколько здесь? Метров восемь, а то и больше, вмешался в беседу комарик. Если он рухнул оттуда, то наверняка что-нибудь себе сломал. Высота-то какая. «Визуально можно определить, имеются у него серьезные вывихи или переломы?» «Визуально нет. Нужно подождать медиков», — пояснил Веня Костин. «Лично я и без медиков не сомневаюсь, что он упал сверху», — заявил Комарик. «Ух ты, какой шустрый! Не сомневается он!» «Почему?» — усмехнулся Кравцов. «Пойдемте, я вам кое-что покажу». Комарик подошел к лежавшему на камнях телу и присел рядом. Повсюду были разбросаны осколки, а прямо возле головы покойника валялась горлышко от винной бутылки с окровавленными острыми краями. «Похоже, именно об этот осколок», — указав на окровавленное горлышко, предположил Комарик, — он себе сонную артерию и порезал. «Не трогайте ничего пока, я тут еще не все заснял», — запротестовал Макришин, видя, как Игорек тычет пальцем в битое стекло. Зверев отвел Игорька в сторону. Пусть работает, а ты нам на словах расскажи. Вот, посмотрите, видите подошвы его ботинок? Видим. И что с ними не так? Тут повсюду битое стекло. Его так много, что пройти к тому месту, где он лежит, не наступив на осколки, просто невозможно. У покойника руки и лицо изрезаны, одежда тоже. А подошвы ботинок целехонькие. Молодец, вундеркинд! Зверев усмехнулся похоже, придется забираться на стену. Построенные славянами кривичами еще в IX веке крепостные стены вместе со своими воротами и башнями, местами неоднократно разрушенные, предстали перед глазами майора во всей своей красе. Наспех выстроенная от часовня, мост и река, все это, казалось, можно было достать отсюда рукой. Также хорошо просматривались Ленинская площадь и строение бывшего Мирожского монастыря, в котором в настоящее время проживали замешанные в грандиозном скандале московские деятели искусств. Со стороны реки дул прохладный ветерок. Над головой пролетела стайка уток и исчезла вдалеке. Зверев набрал в легкий воздух и остановился, чтобы перевести дыхание. По привычке потянулся за сигаретами, но передумал. Место, откуда мог спрыгнуть или свалиться московский трюкач, они отыскали довольно быстро. Комарик явно рвался вперед, так как ему не терпелось подтвердить свою догадку, но Зверев его осадил. Внизу все захламлено, здесь люди определенно бывают реже, так что не затопчи следы. Вместе со Зверевым и Игорьком наверх поднялся только Веня. Кравцов и остальные остались внизу. Они остановились как раз над местом, где лежало тело Быкова. Зверев приблизился к краю и посмотрел вниз. Если он и в самом деле упал, то именно отсюда. Внизу Макришин по-прежнему щелкал камерой, Гена Логвин сидел на пеньке и читал газету, Кравцов что-то записывал в блокнот. Зверев присел на корточки и разгреб рукой песок. «Так, посмотрим, что тут у нас». Костин и Комарик внимательно следили за действиями сыщика. Вскоре в руках Зверева оказался зеленоватый кругляш. Майор поспешно стряхнул с него землю. «Осколок бутылки?» — уточнил Костин. «Если быть точнее, это ее донышко». Зверев еще распарился в земле. «А вот еще осколок». Он покрутил обе находки перед глазами, вернул их на место и принялся осматривать стену. «Что там?» — нетерпеливо заскулил Веня. «Да погоди ты!» — огрызнулся Зверев, изучая участок поврежденной эрозией кирпичной кладки. «Есть!» — майор выпрямился и отряхнул руки. «Да уж, наш Игорек оказался прав, так что не зря мы сюда поднимались. Тащить-ка сюда Макришина и Гену с Бармалеем!» Зверев указал на найденные осколки. «Пусть приобщит это куликом и выяснит, не совпадают ли эти осколки с горлышком той бутылки, которую вы нашли внизу. Кроме того, пусть возьмет пробы с этого участка стены и выяснит, что это за пятно. Зверев указал на темное пятнышко на каменной кладке. Помните горлышко бутылки, о которой наш Быков распорол себе артерию? И которые слишком похожи на розочку, догадался Веня. Вот именно. Так вот, если найденное мною дно и розочка являются частями одной и той же бутылки, то я берусь утверждать, что Быков не просто упал, его убили. Гляньте-ка на это пятно. Это кровь. Думаю, что дело обстояло так. Быков стоял на самом краю стены, а его убийца напротив. Убийца разбивает бутылку о стену и бьет ею Быкова в горло. Быков пятится и падает вниз. Убийца бросает вниз свое оружие, где и без того уже валяется целая куча прочих осколков. Розочка летит вниз, но донышко и большая часть разбитой бутылки остается здесь. Спустя десять минут, когда оставшиеся члены оперативно-следственной группы поднялись на стену и приступили к работе, Зверев спустился вниз. Через час он был дома и собирался позвонить Сонечке Мосиной, но не успел. Телефон зазвонил сам. Зверев услышал голос Комарика. «Собирайтесь, Павел Васильевич. У нас еще один труп. Машина к вам уже едет» пока не ехали, уже окончательно стемнело. По дороге Гриша Панюшкин, водитель дежурной машины, увлеченно рассказывал о том, как в субботу они с женой ездили за город к Шурину. Там попарились в баньке, отведали забористого первача, а по утру ни свет ни заря Шурин, в прошлом фронтовик-зенитчик, потащил Гришу на рыбалку. Гриша, который никогда не считал себя заправским рыболовом, отнекивался как мог. Однако Шурин, у которого в голове определенно еще бурлила выпитая накануне самогонка, не желал ничего слышать и потащил Гришу едва ли не силком. Они пришли на озерцо, треклятые комары и нудные лягушачьи квакани заставили Гришу без устали проклинать неугомонного Шурина. Когда же тот расстелил на траве полотенце и выложил принесенный в армейском сидре шмат сала, выдранный из земли с корневищем пучок зеленого лука и краюху домашнего хлеба, Гриша насторожился. А когда Шурин достал два граненых стакана и неполный полуштов с мутной жидкостью, Гриша и вовсе застонал. «Не буду я больше пить, и без того голова гудит». «А чего тут пить? Это же так, для здоровья, вместо микстуры!» Разлив содержимое бутылки поровну, Шурин выдохнул, потом медленно выпил. Охоя и вздыхая, Гриша в три приема тоже осушил свой стакан потом были разговоры о войне и, разумеется, о бабах. Обсудив своих жен и их несносную натуру, Гриша и его бесшабашный Шурин взялись за удочки. Когда Гриша умудрился вытянуть из-под старой коряги трехкилограммовую щуку, он уже радовался, как ребенок. Одним словом, благодаря принесенному Шуриным полуштофу и хорошему клеву, поездка, по словам Гриши, удалась на славу. Зверев слушал усатого водилу в полуха, то и дело кивал и гадал при этом, кто же на сей раз стал жертвой загадочного убийцы. Когда Комарик позвонил и сообщил об очередном трупе, Павел Васильевич так взбеленился, что не удосужился даже уточнить подробности, и яростно бросил трубку на рычаг. Сейчас он пытался думать о Сонечке Мосиной и ее сахарных губках, но перед глазами почему-то появлялось безжизненное тело Федора Быкова и его пробитая осколками гортань. Когда Гриша стал рассказывать, как жена Шурика, Бульбашка, после удачной рыбалки, помимо сваренной в котелке ухи, нажарила им целую гору драников с тмином, Зверев совсем затасковал. Поужинать он, разумеется, не успел, и сейчас очень жалел об этом. Когда они подъехали к общежитию, Зверев вышел из машины, в сердцах матеря про себя Гришу с его рассказами о разных вкусностях, которыми его подчивали гостеприимные деревенские родственники. У порога на лавочке майора поджидал огорек. Парень клевал носом, но, услышав скрип тормозов, быстро вскочил и поправил очки. «Ну и денек сегодня выдался, товарищ майор. Просто жуть. А меня Петрович сюда посадил, велел вас встретить». «Какой еще Петрович?» — не сразу сообразил Зверев. «Старший лейтенант Костин». Зверев улыбнулся. «Это он тебе велел так себя называть?» «Почему же сразу велел? Я сам его так звать стал. Он же вас Василичем называет, потому что вы у него непосредственный начальник. А у меня непосредственный начальник, старший лейтенант Костин. Вы же сами его ко мне представили, чтобы я у него учился. Вот я и решил Вениамина Петровича просто Петровичем называть. Он вроде не возражает». Зверев рассмеялся. «Ну, если так. Как вы, кстати, ладите? Не обижает тебя твой новый наставник». Игорёк привычным движением поправил очки. «Ругает иногда, но учат хорошо, так что я не жалуюсь». «Ладно, показывай, что там у нас снова случилось». Они поднялись на второй этаж и вошли во вторую дверь по левой стороне длинного коридора.